Глава сорок четвёртая. Две головы не лучше, чем одна. Я ожидаю, что Хадсон взорвётся, но он не произносит ни слова. Он ведёт себя так тихо, что после нескольких минут молчания я подумала бы, что он заснул, если бы не видела, как его нога постукивает по полу, пока он смотрит в окно. Не знаю, почему он не отвечает на слова Джексона, Может, потому что понимает всё, что сказал о нём Джексон, правда? Может, потому что он смущён? А может, потому что он уже выплеснул свой гнев? Не знаю, в чём тут дело. Знаю только, что я ожидаю его реакции, какого-то ответа. Я знакома с Хадсоном всего несколько дней, но мне уже известно, что ему не свойственно долго молчать, как и не иметь в запасе одну или несколько язвительных ответных реплик, На меня вдруг наваливается печаль, и я чувствую себя такой измученной, что мне приходится подавить зевок. Однако Джексон замечает его. Он подмечает всё и говорит: "Хватит. Поиск данных может подождать до завтра. Давай отведём тебя в твою комнату". Мне хочется возразить, но я так обессилена, что только киваю. Разве нам не надо убрать всё это? Я показываю на стол, на котором всё ещё горят свечи. Я могу довести тебя до твоей комнаты, а потом вернуться и убрать со стола. Джексон тянет меня к двери. Не глупи. Вдвоём мы уберёмся тут за 10 минут, а потом сможем отправиться в мою комнату. Но мы упровляемся не за 10, а за 5 минут, после чего идём к моей комнате. Когда мы оказываемся у двери, я вижу, что Джексон хочет поцеловать меня, как он сделал это вчера. Но сейчас Хадсон не спит. Правда, он не говорит со мной, но видит и слышит всё. И я не могу целоваться с Джексоном, когда за нами наблюдает его брат. Особенно когда он делает это изнутри моей головы. И мне совсем не хочется, чтобы Хадсон или кто-то другой знал, о чём я думаю, когда Джексон целует меня, или что ещё хуже, что я чувствую в этот момент. Это сугубо личное. и касается только меня. Поэтому, когда Джексон хочет поставить у моей двери огромную вазу с цветами, чтобы освободить руки, я кладу ладонь на его предплечье, останавливая его. "Троя, это уже толпа", говорю я. Сначала он не понимает, о чём я, но потом до него доходит, и он кивнув, делает шаг в сторону. "Ну что, тогда до завтра. Мы можем встретиться на завтраке в 10:00" а затем пойти в библиотеку, если тебя это устроит. «Провести утро субботы с тобой? Что может быть лучше?» — спрашиваю я. «Хорошо». Он хочет отдать мне цветы, но я обнимаю его и притягиваю его лицо к своему, чтобы быстро-быстро поцеловать в губы. «Спасибо за вечер. Это было классно». «Да?» Он выглядит смущенным, но довольным. «Должна признаться, что сейчас у него ужасно милый вид». Да. Ты. Я замолкаю, стараясь облечь мысль в слова. Джексон прислоняется к дверному косяку и смотрит на меня с широкой ухмылкой на лице и огромной вазой с цветами в руках. И при этом ухитряется выглядеть всё так же чертовски сексуально. "Я что?" спрашивает он, скорчив дурацкую рожу. "Полный кретин", смеясь, говорю я. Он тоже смеётся. Это не то, что я надеялся услышать, но я довольствуюсь и этим. Он отдаёт мне цветы, затем целует меня в щёку. «Потому что ты моя. Моё сердце превращается в лужицу, другого слова для этого нет». «Вот и хорошо», — отвечаю я. «А ты мой». Затем Джексон открывает передо мной дверь, и я вплываю в комнату, чувствуя, что мои голова и сердце полны этим парнем, этим сильным, удивительным парням, к которые будет во мне такие чувства, о существовании которых я прежде и не подозревала. Мэйси здесь нет. Наверное, она сейчас с другими ведьмами и занимается каким-то колдовством. Так что я просто ставлю цветы на стол и плюхаюсь на кровать. Пару минут спустя я врубаю любимый плейлист и беру с тумбочки книгу. Но это та же самая книга. которую я читала 4 месяца назад, перед тем как превратилась в горгулью. Так что у меня не получится вспомнить сюжет. Через 3 минуты прочтя 5 страниц, я откладываю книгу, думаю, чтобы посмотреть на Нетфликсе, но мне ничего не приходит в голову. И в конце концов я просто начинаю ходить по комнате, дотрагиваясь до вещей и ища, чем бы заняться. Но заняться мне нечем. Я давно не была в комнате одна, и чувствую себя сейчас так неуютно, что в это трудно поверить. Не знаю, что со мной не так, ведь, приехав в Кэтмер, я жаждала уединения, и вот я одна. Одна ко мне не по себе. Наконец я решаю принять душ и лечь спать. Но на полпути к ванной понимаю, что не могу этого сделать. Когда я принимала душ вчера, Хадсон спал. А сейчас он не спит. Он продолжает молчать и не сказал мне ни слова со времени своей вспышки в библиотеке. Но он лежит на кровати Мейси и читает. Я немного вытягиваю шею, чтобы увидеть название книги. Это Преступление и наказание Достоевского. Может, он симпатизирует Радиону, который убивает людей ради своих эгоистичных целей? Я колеблюсь. Мне хочется вымыть голову. Но я ни за что не разденусь и не стану принимать душ, пока он смотрит на меня. Пусть даже и кажется, что он читает. Разве он может не увидеть моей наготы, если её буду видеть я сама? Ведь он как никак находится в моей голове. Я не стану этого делать. Когда Хатцен вдруг произносит эти слова, я вздрагиваю. Он всё ещё лежит на кровати Мейси, скрестив ноги и положив руки под голову. Но теперь книга покоится у него на груди. Мне хочется спросить его, что именно подействовало на него, что он замолчал так надолго. Но я довольствуюсь вопросом о его последних словах. О чём ты? Я не стану подсматривать, как ты раздеваешься и принимаешь душ. Можешь об этом не волноваться. Понятно, но как ты можешь не смотреть? Ведь на самом деле ты находишься в моей голове. Хотя мне и кажется, что ты лежишь на кровати Мэйси, я стучу себя по голове. Ты всё ещё тут. Не знаю как. Я могу закрыть глаза и погрузиться в себя так, чтобы не проявлять активности в твоём сознании. Можешь принять свой душ. Тебе не надо опасаться паскудства с моей стороны. Это ты и сделал тогда в библиотеке. Погрузился в себя? Не знаю, почему меня это занимает. Почему я не могу просто принять свою победу и радоваться тому, что он наконец так надолго оставил меня в покое? Но особой радости я не испытываю, и мне хочется знать, что именно заставило его замолчать. Нет, отвечает он. Я всё время был здесь. Просто что? Не знаю. Он качает головой. Наверное, мне просто хотелось подумать. Я могу это понять. Он улыбается. Притом без тени насмешки, впервые за сегодняшний день. Но в его улыбке нет и веселья, она просто какая-то грустная. В самом деле можешь. Это хороший вопрос, вопрос на который я не знаю ответа. У меня сейчас много забот, но я впервые думаю о том, каково это быть Хатценом, быть заточённым в голове девушки, которую ты почти не знаешь. и которая не скрывает, что она не испытывает к тебе тёплых чувств, оставаться там, пока она не выяснит, как не только выдворить тебя из своей головы, но и сделать обыкновенным человеком, то есть тем, кем ты никогда не был. Я знаю, как странно и отчуждённо я чувствую себя, понимая, что часть меня это горгулья, а не человек. Должно быть ещё более ужасно быть всю жизнь вампиром и знать, что освободившись из плена, Ты потеряешь краеугольный камень всего того, что составляет твою суть. Ужасно знать, что я буду виновата в том, что Хатсан лишится самой своей идентичности. Но с другой стороны, какая у меня альтернатива? Выпустить его на волю и надеяться, что он не использует свою сокрушительную силу, чтобы пойти войной на весь мир? Он не сделал абсолютно ничего, чтобы можно было поверить, что он не затеет войну. Ты права, говорит он. Насчёт чего? Он переворачивается на кровати, так что теперь я вижу только его спину. Ты понятия не имеешь, каково это быть мной. Так оно и есть. Но его слова всё равно задевают меня, и я несколько секунд стою, не зная, как ответить. В конце концов я решаю, что хорошего ответа мне не найти, и что сейчас самое время принять этот самый душ. В своём нынешнем состоянии Хатсон наверняка не захочет нарушать своё обещание. Я бы не нарушил его в любом случае. Это утверждение проникает в мой мозг так незаметно, что я не сразу уясняю себе его смысл. Но когда оно доходит до меня, я не могу не ответить: "Я знаю, потому что так оно и есть". Хотя я и не могу сказать, откуда я это знаю. и только когда я начинаю смывать с волос бальзам, мне в голову приходит кое-что ещё. Дело отнюдь не в том, что, зайдя в свою комнату, я начала скучать и никак не могла найти себе место, потому что не знала, чем себя занять. Дело в том, что в моей голове не было Хадсона, говорящего все те нелепые, колкие и забавные вещи, которые он говорит обычно, и которые так сбивают меня с толку. Это может показаться глупым, но... Но каким-то образом за последние несколько дней я привыкла слышать его голос в моей голове. Привыкла к его вечным комментариям, надменным суждениям и даже к тому, что он заставляет меня признаваться себе в том, что я думаю и чувствую на самом деле. Не знаю, как это произошло, ведь я ненавижу этого парня и всё то, что он символизирует, а также всё, что он творил. Но это произошло. И теперь я не понимаю, как мне относиться к тому, что я быть может начинаю думать о Хатцене не только как о враге. Нет, я не думаю о нём как о друге. Я не так наивна, чтобы вообще потерять осторожность. Но теперь он всё же не кажется мне таким уж мерзким. Это не самая изящная формулировка, и я ожидаю, что сейчас он разразится извитительной тирадой. Но он продолжает молчать. потому что делает то, что обещал. Даёт мне возможность уединиться, и я теряюсь ещё больше. Я так быстро выхожу из душа и вытираюсь, что моя пижама прилипает к телу, когда я чищу зубы и ложусь спать. Накрываясь одеялом, я смотрю на кровать Мейси и понимаю, что Хатцена в комнате нет. Так тихо, что, наверное, сейчас он просто-напросто спит. Что хорошо. Ведь мне надо как следует всё обдумать, и я совсем не хочу, чтобы он подслушивал мои мысли, потому что, по правде говоря, я не могу просто сидеть и ждать, когда он совершит что-то ужасное. В той стене, которая я отгородилась от него, появились трещины. И кто знает, что он сделает, когда она станет настолько хрупкой, что он сумеет вырваться на волю. Теперь, когда наступили выходные, Я должна ускорить поиски магических предметов, которые нужны, чтобы выдворить его из моей головы. Сегодня Джексон напомнил мне, что он опасен, и ему нельзя доверять. А тут ещё эти трещины в стене, и мне вдруг начинает казаться, что пройдут не недели, а считанные дни до того, как он проломит её. И тогда нам всем хана.